Глава 33. Существо, которое лежало на столе, походило на уродливую помесь обезьяны, свиньи и человека. Оно было шито, соединено зажимами, скручено стальной проволокой. Профессор не уделял внимания эстетике. Красота гамункула беспокоила его меньше всего. Он должен был послужить одной единственной цели — доказать, что ген Иисуса существует.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 Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Способность к воскрешению. Иисус обладал ею, и Лазарь Николаевич верил, что история о его теске не выдумка. Некоторые люди могут нарушать законы Вселенной. И подтверждений этому множество. Профессор изучал древнюю литературу, отыскал десятки свидетельств подобного рода.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 Предварительный эксперимент с лягушкой доказал, что есть смысл попробовать с существом, похожим на человека. Земноводное, правда, прожило меньше минуты, но с тех пор профессор усовершенствовал процесс. И вот Лазарь Николаевич опустил второй рубильник. В лаборатории загудело, включились насосы и в резервуарах забурлили жидкости. Если этот уродливый гомункул оживет, если он просуществует достаточно долго, чтобы профессор убедился, что обрел способность оживлять умерших. О, какие возможности это откроет! Разумеется, Лазарь Николаевич не намеревался доверить монстру, лежавшему на столе и сотрясаемому электрическими разрядами воскрешения жены и сына. Это существо едва ли будет наделено разумом, достаточным для того, чтобы самостоятельно мыслить. Придется попотеть, объясняя, что от него требуется. Лазарь Николаевич опустил третий рубильник. Теперь уродец забился в настоящих конвусиях, и в его вены устремились жидкости, бурлящие в резервуарах. Воздух начал постепенно наэлектролизовываться. Если гомункул сумеет воскресить приготовленную для него крысу, уже разложившуюся, если не сказать почти истлевшую, то следующим на этом столе окажется сам Лазарь Николаевич. Профессор намеревался наделить себя геном Иисуса, чтобы лично вернуть жену и сына с того света. Он изменит себя, свою природу, ради того, чтобы близкие снова любовались солнцем и небом, дышали воздухом и ходили по земле, а не лежали в ней. А затем, кто знает, быть может,